Он слышал, конечно, вернее, сам постарался разузнать, что Джо живет в Сент-Джонс-Вуд, где у него есть небольшой дом с садом на Вистария-авеню, что у него с женой свой круг знакомых, по всей вероятности весьма сомнительных, и что у них двое детей. Мальчик Джолли, принимая во внимание все обстоятельства старой Джолли, он находил это имя циничным,